Решил их похитить, оглушил приказчика, перерыл все вверх дном, не нашел. Пряхин потом сам мне рассказывал, как его обворовали. Бедному Силантию Михайловичу, конечно, и в голову не пришло, что граф Хруцкий способен на разбой. — Можете не продолжать, — остановил рассказчика Фандорин.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 какой секрет до глупости сердито махнул рукой Раст петрович пустые сказки согласно преданию те гуанзы много лет пытался найти секрет вечной жизни в свое время раскрытый великим Цзы, которому якобы удалось обрести бессмертие в старинной книге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 Граф покачал головой, смотря на чиновника, с искренним состраданием. «Счета разума и логики перед величием духа! Бедный везучий Раст Петрович, как же вы слепы! Что дважды спасло вас от верной смерти, если...»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 как бы намереваясь уйти, но околоточный, подняв голову от писанины, отсоветовал. — Ночь темная, небеса не видно. — Разменетесь! — Придет ваш азиат! — Никуда не денется! Маса явился только через час. Ну что, нетерпеливо спросил Фандорин, почему так долго? Все нашел. Двадцать пять, города ответил слуга. Один кругленький в ружу у пара. Локти и коленки у него и в самом деле были мокрыми и грязными. Завтра же нанижишь на двойную нить, велел Раст Петрович. А эту дрянь катушку товарищества пузырев выкинь к черту. Нет, ты вот что, дай ка бусины сюда, я сам их нанижу. Поймав удивленный взгляд околоточного, Фандорин не без смущения.